Глава тридцать 39. В общем, история оказалась призанятной. Костя, молодой парнишка чудного вида, при жизни на земле был почтенным профессором и преподавателем истории в вузе. После смерти и попадания в этот мир, несмотря на вернувшуюся молодость, он не утратил тягу к знаниям и все свое время старался посвящать копанию в архивах разбору местных летописей благо появился он недалеко от столицы и недостатка в источниках информации не испытывал. В один прекрасный день мужчина наткнулся на любопытную историю про трех ведьм, призвавших демонов, а потом нашел связанные с этим предсказание. Три ведьмы открыли дорогу демонам, три ведьмы могут ее и закрыть, если уничтожат тела предшественниц и подписанные ими документы дающие чужеродным силам право здесь находиться. По памяти рассказывал Костя. Таким образом, как я понял, нужно сжечь и развеять прах первых призвавших, а потом каждая из трёх ведьм должна уничтожить один экземпляр договора со словами: Договора расторгаю, чужим навечно дорогу закрываю". Где захоронение двух я отыскал. одну мы уже сожгли и развеяли. Надеюсь наводку на могилу третьей. найдем там, где покоится вторая. Затем останется только еще двух ведьм найти, уговорить их сотрудничать и, собственно, сами договора. Мы рассчитывали, что может ведьмы знают, где они. Ведьмы-то знают, но вряд ли захотят помочь. Слишком они повязаны с демонами, подумала Ехидна. М да, а Варлам-то про трех ведьм не говорил, возможно, сам не ведал об этом условии. Когда до нас дошел слух о поимке твоей бабушки, мы сразу рванули в ваши края. Думали, спасем несчастную, а она в знак благодарности согласится с нами сотрудничать, продолжил Иван. Жаль не вышло, но хоть тебя нашли. Угу, повезло вам, хмыкнула я и покосилась на хмурящегося папу. Ты не волнуйся, дочь, опасности тебя подвергать никто не собирается. Поспешил успокоить меня отец: "Мы сами все найдем, принесем. Тебе только спичку к бумажке останется поднести и слова нужно сказать". Я криво улыбнулась. Если бы все было так просто. Договора хранятся у самих демонов, печально поделилась своими знаниями. Лишь во время шабаша они их традиционно демонстрируют ведьмам и только им сомневаюсь, что вам удастся попасть на это очень закрытое мероприятие. Ещё труднее будет уговорить ведьм в открытую пойти против своих хозяев. Да это просто нереально. Похоже, мне удалось донести до присутствующих суть проблемы, и они прониклись. Вся компания помрачнела. Даже Руслан, ещё недавно с уверенностью вещавший про спасение мира, как-то сдулся и поник. А давайте решать проблемы по мере их поступления. Неожиданно с оптимизмом предложил папа, прервав повисшую напряженную тишину. Сперва уничтожим останки, как и планировали, а там вдруг что-то новое откроется или удача улыбнется, и других сговорчивых ведьм найдем». Да, в этом весь отец. Только те, кому постоянно не везет, так свято верят в улыбку удачи. Ты прав, Владимир, согласился с отцом Иван. Что у нас по плану? Город Славный, вот туда завтра поутру и поедем. Несогласных с предложением предводителя не было. Мужчины как-то сами все решили, и то, что завтра отправятся в путь с новым членом отряда, это со мной, если кто не понял. И то, что сегодня все ночуют в моем доме, моются в моей бане, спят на моих лавках. Вот не то, чтобы я была против, Но могли бы разрешение спросить хотя бы ради приличия. Однако им хватало безмолвного согласия моего отца, а мое мнение уже никого не интересовало. Одна Мишель понимала мое молчаливое фырканье и возмущение и с сочувствием улыбалась. И как угаразила эту миловидную зеленоглазую девушку попасть в данное общество отъявленных шовинистов? А меня, эх, бабушки на них не хватает. Уж она бы быстро поставила этих мужиков на место. Вот кто был настоящей ведьмой, не то, что я. По сути, обычная девчонка, не сильно отличающаяся от той же Мишель. Стоп, а это идея. Слушай, а в твоём роду ведьмы были? Подсев ближе к Мишель с невинным видом поинтересовалась я. Что? Нет, удивлённо ответила она. Ха, будут успокоила девушку и подмигнув под изумленными взглядами мужчин потащила ее на улицу. Там подошла к ближайшему дереву и прислонившись к нему позвала: "Варлам, а Варлам, выходи, дело есть. Ты Лешего зовешь? А зачем?" с любопытством поинтересовалась девушка. "Потерпи, сейчас узнаешь", шикнула на нее. "Варлам, ты чего орешь?» услышала знакомый голос и почти сразу увидела его обладателя входящего в калитку. "По что меня от важных дел отвлекаешь? Подождут твои дела", отмахнулась от ворчания лешего. "Ты еще хочешь демонов изгнать и мир спасти?" "Само собой", сощурившись, ответил он. "Ты согласна мне помочь?" "О, так и знал, что общение с той компанией пойдет тебе на пользу". Не зря я их к тебе отправил. Узнала что-то новое? О да, подтвердила Хидна. Оказывается, для спасения мира нужны три ведьмы. Три? Но зачем? очень удивился Варлам. Похоже, он и правда не знал об этом условии. Видимо, на каждую по договору три призвали, три должны изгнать. Ох, и где я еще двух найду? почесав лысый затылок, опечалился капичалился леший. Они же все, злом покорённые души, продавшие лиходейки, если и согласятся на услугу, то только чтобы предать и перед своими хозяевами выслужиться. Да, я тоже так подумала, полностью согласилась с рассуждениями лесного духа. А потому у меня есть предложение. Какое предложение? Заинтересовался Варлам. Ну, помнишь, ты сокрушался, что правильных ведьм не осталось. Вот. Так, почему бы тебе их не инициировать самому? Ну, например, знакомься, Это Мишель. Она хочет стать ведьмой. Кто? Я? Обалдела до этого терпеливо молчавшая девушка. С ума сошла. Как я должен это сделать, по-твоему? Одновременно с ней возмутился леший. Ну не знаю, в ведьмин круг положить, потом колдовать научить. Как ты со мной делал? Тебе зачатки магии были, и сила дремала, возразил Варлам, задумчиво косясь на изумлённо открывающую и закрывающую рот Мишель. А здесь, если что и есть, то настолько глубоко запрятано, что сразу и не видно. Значит, надо это отыскать и вытащить, воскликнула с энтузиазмом. Воскликнула с энтузиазмом. Не сомневаюсь, ты справишься. Так что забирай подопытную вернёшь, когда всё получится. А если не получится? С опаской уточнила почти смирившаяся со своей участью Мишель, неуверенно оглядываясь на дом, где все окна облепили напряжённо следящие за нашей беседой мужчины. Уверена, что получится. Вы уж как-то постарайтесь, ради общего дела. Напутствовала её и тихонько подтолкнула в портал только что созданный лешим